Глава седьмая. Слава Сажень был здоровенным мужлан. Два метра ростом. Сажень в плечах. За что он и получил свою фартовую кличку. Он стоял возле своей машины, в широких вельветовых штанах и расстегнутой до пупка красной рубахе, у кромки дороги, и весь исходил слюной, учиняя разнос двум подельникам, что топтались перед его глазами и виновато сопели в две дырки каждой. Дорога гудела шумом колес и моторов, асфальт сверкал солнечными зайчиками. Улица дышала запахами выхлопных газов и жарой, а жара загоняла людей в тень. Слава, несмотря на свое телосложение, кричала на них тонким женским голосом. — Бараны, безмозглые вы! И больше ничего! Мне за вас ответ держать перед Леонтием кровельщиком! Вам крышка, если через два дня не притащите ко мне задницу крючка. Надо было там же, на кладбище, пришить их обоих и положить в одну могилку с Былеевым. Лопатами забыли, как работать. Не прибрали за собой. Самих закопаю. Вас уже, наверное, вся полиция ищет. Морды приметные. Угнувшись вниз носами, Рохман и его напарник чувствовали себя, как на горячей сковороде. Рохман неуверенно оправдывался, запинаясь и вздрагивая. «Морт наших никто не видел, Слава. И в ресторане, и на кладбище мы шороху наводили в париках и усах. И к я себе новую приклепал, Вова Сыч. Пускай рыщут до посинения. Будь уверен, Слава, мы всю землю зубами разорвем, а уладим дело. Слово даем. Пузыря уже напрочь закрыли». Крючок успел смотать удочки. Спрятался у местного предпринимателя Корозова. «Ищем место. Найдем, будь уверен. Решим проблему. Не такой решали». Корозова припугнули. «Чтоб не разевал рот на чужое мясо». Пацаненок из калаша разрисовал его машинку. Водил у Корозова классный. Аварию устроил. Пес. Пацаненок погиб. «Мы Корозова порвем за это». «Сам притащит нам крючка и сам закопает!» Слава Сажень от натуги покраснел, как вареный рак. Его крик снова начал забивать им уши. «Ты зачем мне это молотишь? Ты принеси мне результат, чтобы Леонтий Кровельщик тебе кол в задницу не вколотил!» «А теперь пошли вон! У вас два дня!» Подручные вмиг ретировались, прыгнули в машину, припаркованную поодаль. Сорвали ее с места и моментально скрылись в шумном транспортном потоке. Пешеходы на тротуарах толкались из стороны в сторону. Кто-то куда-то спешил, не обращая внимания на окружающих. Кто-то неторопливо пил воду или ел мороженое. Кто-то от безделья лениво смолил сигареты. Слава Сажень раздраженно посмотрел вслед подельникам. Тяжело сел в салон своего авто, Неистово подминая с собой заднее сиденье, глянул на часы на запястье и бросил водителю. Чего рот раскошелотил? Хочешь, чтобы кровельщик подумал, что я бегаю от него? Он не любит, когда опаздывают. Базарят, что один разявый на десять минут к нему припозднился и лишился жизни на вечные времена. Гони, куда он указал. Опоздаешь, пришью! Слава выдернул из кармана пистолет. «Успокойся, Слава, не опоздаем». Опасливо буркнул водитель, косясь в зеркало заднего вида, где маячил ствол. «Держись крепче. С такими тупицами на этом свете успокоишься!» Слава ударил кулаком по спинке переднего кресла. «Я из этого крючка кривую загибулену сварганю, как только мне его притащат!» Автомобиль саженья мчался по городским улицам на большой скорости, срезая, подрезая и нарушая. И в указанное место у городского парка прибыл точно ко времени. Слава выпрыгнул из салона авто, завертел головой по сторонам, выискивая взглядом машину Леонтия. Не увидел. На душе стало легче. Не опоздал. Но через минуту автомобиль кровельщика подкатил. Из него выпрыгнули два парня с короткими стрижками и приблизились к Славе. «Давай, садись к нам в машину, сажень! Слава от неожиданного предложения опешал, а потом как-то сразу погрустнел. даже несколько паник. Недоброе предчувствие холодком защекотало под лопатками. Женский голос вело квакнул. «Зачем в машину?» «С Леонтием договорились здесь на воздухе перетрещать. Пускай вылезает из тачки, перетрем вопросы». «С кровельщиком не перетирают, Слава. Ему подчиняются», — ухмыльнулся парень, что был повыше ростом. Насмешливо моргнул, зашел к саженю со спины. Слава опустил к низу плечи, руки повисли плетьми, настроение испортилось. Тотчас солнце показалось холодным, по спине метнулись мурашки. Сажин нервно и неловко стал застегивать пуговицы на рубахе, не попадая ими в петельки, повторяя. А я что? Если надо, значит надо. Парни терпеливо стояли на месте и ждали, пока Слава не придет в себя и не отправится к их машине. Он пошел неуклюже. Тяжело передвигая ноги, скребя подошвами по асфальту. Его изнутри ело отвратительное предчувствие ползущей по его следу неудачи. Мимо по дороге неслись машины. Но он не видел их и не слышал шума колес. Уши словно заложило. Мозг долбила одна мысль. «Почему все не так, как договаривались? Почему?» В этом городе прежде он никого не боялся, вот перед Леонтием ноги затряслись, знал, что тот может быть безбашенным, если что-то не по нему, что с ним всегда надо быть на чеку и ухо держать в остро. Подойдя к авто кровельщика, дернул на себя дверцу, заглянул в салон и не увидел Леонтия, обернулся к парням, спрашивая. «А где кровельщик?» Парень, который был пониже ростом, крепко подтолкнул его в спину, таким толчком давая понять, чтобы слава не сопротивлялся. В другое время за такое непочтение к себе сажень высадил бы ему мозги, но сейчас стерпел, понимая, что посыльный кровельщика исполняет приказ Леонтия, которому и он не в силах противостоять. Парень снова толкнул. Ты садись без базара. Увидишь в свое время. А водили закажи, чтобы ждал до потери пульса, не двигался. Привезем тебя обратно, если с Леонтием все уладишь. Слава еще больше согнулся. Уменьшился. Жестом руки показал своему водителю, чтобы тот оставался здесь. А сам протиснулся в машину кровельщика. Его мучил вопрос, что он должен уладить с Леонтием, тот никаких тем не поднимал по телефону и направлялся сажень на эту встречу, думая, что будет новый заказ от кровельщика, но, видно, ошибся. Его, как мешок с костями, везли на другой конец города. Он смотрел сквозь боковые стекла и гадал. Что за выкрутасы творит Леонтий, мог бы сразу сказать ему, куда подъехать, а не мотать по городу из конца в конец, да еще на своей машине. О чем-то очень плохом размышлять не хотел, но предполагал, что разговор, наверное, предстоит нелегкий. Впрочем, тут же пытался успокоить себя, обнадеживая что кровельщик просто из-за каких-то дел не смог сам приехать к городскому парку. Или, что совсем не исключено, чрезмерно осторожничает. Все-таки в городе он недавно, после глубокой отсидки в Сибири. Видать, имеет тут свои виды, а потому не хочет лишний раз светиться. Осторожность никогда не бывает лишней. Он и сам на первое место всегда ставит осмотрительность. Но в данном случае у него все идет не так. Что бы он сейчас не гадал, как бы не кумекал своими мозгами, не нравилось ему все это. Нет, не нравилось. Машина остановилась возле рынка. Славу высадили, провели в небольшой пустой павильон. Сажень вошел внутрь. Парни следом столбами стали по двум сторонам входа. Кровельщик в синей рубахе с коротким рукавом и чуть примятых черных брюках сидел на пластмассовом табурете сбоку от входной двери. — Присаживайся, Слава. Поговорим. Вцепился он взглядом саженя, словно парализовал того. Слава огляделся. Кроме табурета, на котором сидел Леонтий, в помещении ничего больше не было, на что можно было сесть. Сажин неловко переступил с ноги на ногу и отозвался. «Ничего, Леонтий, я постою». «В ногах правды нет, Слава. Ее, впрочем, нигде нет». Кровельщик требовательно повторил. «Сядь». Слава больше не противился. Тут же подчинился и сел лицом к Леонтию прямо на грязный пол, на то место, где только что стоял. Вытянул вперед длинные ноги в широких штанинах и, не дожидаясь вопросов, заговорил. — Зачем машину за мной гонял Леонтий? Я бы мог и сам подъехать, сказал бы только. Кровельщик будто не слышал его слов. В лоб ошарашил своим вопросом, не отрывая глаза от лица славы. Ты пришил своих дармоедов-недоумков, которые оставили в живых пузыря и крючка. Усажение мигом все внутри похолодело. Он ждал чего угодно, но только не этого вопроса. Даже подумать не мог, что Леонтию все известно. В горле встал ком, перехватив дыхание. Слава ртом хватил воздух и не мог его втянуть в себя. Не знал, как ответить, понимая, что все его слова-оправдания будут как глаз вопиющего в пустыне. Кровельщик их просто не услышит. Но откуда Леонтий все знает? Откуда? Когда сам он только сегодня узнал, что его козлы поганые оставили такие хвосты, ведь в свое время они доложили, что сделали все чисто, а он не догадался уточнить детали. Положился на гаденышей. Лоханулся, придурок, лоханулся. Подвели под монастырь твари безмозглые. Подвели. Что теперь сказать Леонтию? Как оправдаться? И слава, давясь словами, Краснея потея и хрипя визгнул. «Леонтий, дай два дня! Я уже иду по следу, как гонщий пес. Вот-вот сниму головную боль. Все углы обшарю, но отыщу, Куда местный жук Корозов упрятал крючка. Замурую всех!» Кровельщик молчал. Тяжелый подбородок отвис. Галкирта опустились. Саженя лихорадила. Он боялся лить порожняк. Инстинкт самосохранения подсказывал, что он должен коротко и правильно отвечать на вопросы Леонтия, иначе не сносить головы. Но как правильно отвечать? Мозг раскалывался, а голос снова сочился сквозь губы. Пришью, гадом буду, найду и урою. — Плохие у тебя дела слова, плохие, — мрачно сказал Леонтий. — Исправлю, Леонтий, сам глотки им перегрызу. Сажень уперся ладонями в грязный пол, не чувствуя, как на них налипает грязь. — Два дня, Леонтий, два дня, всего два дня. Кровельщик не изменился в лице. — И это пугало славу. Его взгляд придавливал к полу так, словно приковывал цепями. Сажень бегал глазами, не останавливая взгляда ни на чем. Плечи повисли. Началась икота. Леонтий оставался неподвижен. Долго молчал. И эта неподвижность и долгое молчание ничего хорошего Славе не предвещали. Наконец кровельщик поднялся с табурета и медленно обошел вокруг саженья. Тот хотел вскочить, но Леонтий рукой удержал его. Слава задрал кверху лицо, не зная, чего ждать дальше, и пытался заглянуть в глаза кровельщику. Голова его вращалась, как на шарнирах. Он хотел прощения, но жесткий голос кровельщика ужалил. «Ты вынудил меня, Слава, заняться решением этого вопроса самому. Оказался бесполезным. Подвел. А меня подводить нельзя. Это смертельно опасно». Леонтий остановился напротив. «В этой жизни...» Выживают сильнейшие. Протянул руку к одному из парней, стоявших у дверей. Тот вложил в его ладонь пистолет с глушителем. Сажень в эту секунду вспомнил, что у него за поясом тоже есть пистолет. Парни кровельщика не проверили перед тем, как запустить в павильон. И он мог бы попробовать выхватить его, но руки не повиновались славе. К тому же люди Леонтия от двери настороженно следили за каждым его движением. Нет, не успеет выхватить, не дадут успеть, опередят. Тяжелый взгляд кровельщика сильнее пригвоздил к полу. Но Сажень все равно не мог поверить, что вот сейчас неотвратимо и стремительно приближается конец его жизни. Леонтий неторопливо снял с предохранителя. Слава увидал черный зев ствола и в то же мгновение, в последний миг, понял – жизнь закончилась. Инстинктивно все-таки потянулся к своему пистолету, как к спасительной соломинке. Но было уже поздно. Кровельщик нажал спусковой крючок, пуля вошла саженю между глаз, и его тело повалилось на спину. Леонтий безразлично посмотрел на обмякшее мертвое тело и, переступив через него, шагнул к выходу. Он не любил выслушивать тех, кто оправдывался, сжился с тем, что обиляются всегда слабые. А с такими предпочитал дел не иметь. Они могли подставить в любую минуту и свести на нет любые усилия. Саженя он знал по прошлым делам. Слава когда-то выпрохнул из тех же мест, откуда был родом Леонтий, но пути их разошлись. Каждый стал гулять по своей тропке. И теперешняя встреча стала неожиданной для обоих, особенно для Саженя. Он никак не ожидал увидеть в этом городе кровельщика. Знал, везде, где появляется Леонтий, неизменно происходило кровавое месиво. Сажень и сам был битым волком, но кровельщика всегда побаивался не на шутку. Слава уже прижился в этом городе. Плавал, как рыба в воде. Его устраивало такое житье. Появление кровельщика сулило нарушить этот покой. Без Леонтия в городе Сажень имел свое заметное положение среди братвы, а кровельщик безоговорочно подминал его под себя. Репутация у Славы здесь была хорошая. Леонтий надеялся с его помощью быстро без задоринки решить свои дела. Но в итоге Сажень оказался мыльным пузырем ненадежным в деле. Столько раз кровельщик говорил себе, серьезные дела всегда контролировать самому, никому не перепоручать. Доверил олух. А сажень был уже не тем, кем был раньше и на кого можно положиться. Сильно изменился с прежних времен. Давно зоны не нюхал. Разжирел, обабился. Время стервец угробил, порученное дело не довел до конца, не потер за собой. Свой срок кровельщик отбывал под Иркутском, вышел на волю полгода назад, оказался в Иркутске и там встретил бывшего одноклассника Серегу Сынянова, человека, доверчивого и легко увлекающегося. Леонтий быстро сбил его с понтолыка. Уговорил на пару небольших сомнительных дел. Им подфартило, после чего закисший до этого в одиночество сынянов согласился прокатиться с кровельщиком до Москвы, ближе к большим деньгам. А романтика легкой добычи потянула. Он разоткровенничался и зарядил Леонтия информацией, что где-то под Москвой живет двоюродная сестра Тамара. Родственники иногда точат лясы по ее поводу. Дескать, очень удачно выскочила замуж за богатенького папика. Брат не против был бы взглянуть на неизвестную сестру хоть одним глазком. У кровельщика моментально созрел план. И Леонтий предложил сынянову прокатиться к Тамаре. Тот, естественно, согласился. Навел у родственников адресные справки о сестре, узнал новую фамилию и собрался в дорогу. Однако Леонтий никуда не собирался вместе с ним. Получив информацию, он вогнал Сереже нож под ребра, зарыл труп и прихватил документы. Умельцы сварганили ему новый паспорт с данными сыняного, но с фотографией Леонтия. И кровельщик с подручными отбыл по адресу Тамары. Он ехал с целью обчистить ее мужа и с набитыми карманами затеряться в городах и весях. Появившись в городе, первым делом разнюхал все о Кире, чтобы понять, стоило ли заваривать кашу. Оказалось, овчинка выделки стоила. Он быстро сметил что лучше, чем просто грабануть деньги, будет вообще устранить Булиева и, прищемив хвост Тамаре, оседлать бизнес Кира. Все-таки ему уже не двадцать лет. Хватит мотаться по зонам, пора остепениться. И коль вдруг появилась такая возможность в этом городе, Надо не раздумывая материализоваться под личиной добропорядочного предпринимателя. Ведь бизнес успешный, денег много, баба-красавица. Чего еще нужно для полного счастья? Просто суметь все прибрать к рукам вместе с Тамарой и забыть о прошлом. Он не сомневался, что получится. А когда все нормализуется... Тогда женщиной можно будет пожертвовать, чтобы не путалась под ногами. Одновременно в то же время от местной братвы узнала о славе сажене. Неожиданная новость и обрадовала и огорчила его. Обрадовала, потому что руками славы можно будет убрать Блеева. Но огорчила, потому что выбранная для себя новая роль в этом городе. Не давала ему права оставлять в живых всех, кто в прошлой и настоящей жизни знал и знает его как кровельщика. И Слава тут оказывался на первой очереди. С этого все началось. Он быстро подмял того под себя и поручил убрать Былеева. Когда Слава сообщил, что дело сделано, Леонтий немедленно направился к Тамаре. Фортуна улыбнулась ему и на этот раз, а когда позже выяснилось, что подручные сажания не подмели за собой и засветились, кровельщик был в бешенстве и решил, что время славы в этом городе закончилось. Вот и предлог нашелся. За ним отправятся его подельники, коим посчастливилось видеть Леонтия, а также некоторые из братвы. Что поделаешь? Так устроен этот мир. Не ты сожрешь, так тебя изглужат. Его прошлое должно остаться в прошлом. Кровельщик не был бы кровельщиком, если бы не умел принимать решения на ходу. Услыхав от сажения, что крючка прячет Корозов, мгновенно изменил план дальнейших действий. Недавно... Чтобы отвести любые подозрения от Тамары и защитить ее, он заставил обратиться к Корозову. Сейчас же, когда стало очевидным, что Глеб для него тоже опасен, он из защитника Тамары мгновенно был переведен Леонтием в положение лишнего звена в цепочке. А как же иначе? Поле для себя надо вычистить до последнего корешка. Раз крючок у Корозова, стало быть, Глеб знает, как все произошло на кладбище, ведает, что исполнителями были подельники Саженя, а поэтому вполне может перехватить этих упырей и выбить из них, что Сажень выполнял его поручение. Кровельщика это резко напрягло, ведь совсем неведомо, что уже известно Глебу. Возможно, и о нем тот узнал. Так стремительно все поменялось, и надо суметь повернуть это в свою пользу. Стало быть, Корозова следовало убрать так же, как саженя. Чтобы обезопасить себя, он должен действовать безотлагательно. Ходо для этого было. Кот наплакал. Сначала провести зачистку опасных для себя людей. Затем... Устранить тех, кто угрожает Тамаре. И здесь главное – не навлечь подозрений на нее. Сейчас ему было важно сохранить ее, ведь она – гарантия его успеха, хоть и не подозревала об этом. Богатство Былеева должно остаться ей одной, а значит, целиком достаться ему. Леонтий. Оглянулся на труп славы и представил на его месте распластанное тело Глеба. Мозг кровельщика лихорадочно работал. «Приберите сегодня же!» — бросил подручным. «И водителя его не забудьте!» Парни переглянулись. Они туго знали свое дело. Не впервые прибирали за кровельщиком. Как обычно, ночью ликвидируют все следы. Труп сажения и его водитель исчезнут навсегда. Леонтий больше не думал о славе. Зачем думать о том, чего уже нет? Теперь на очереди были Крючок, Славины, Уроды, Корозов и некоторые из братвы. Кровельщик принял решение.